Ямбы! О, как я чувствую накопленное бремя Отравленных ночей и грязно-бледных дней! Вы, карты, если что, в одно и то же время Приманчивее вас, пошлее и страшней. Вы страшны нежностью похмелья, И науке, любви, и поэзии Всему вас предпочтут. Какие подлые! Не пожимал я руки, Не соглашался с чем. Скорей! колоды ждут. Зеленое сукно цвет малахитов тины, весь в пепле туз червей на сломанном мелке. Подумай, жертву накануне гильотины дурманит картами и в каменном мешке.